Глава 34. Наконец, я добрался до Рейского озера, и со мной был Валера Сигвадсон. По пути пришлось завести его в баню, а потом в парикмахерскую и магазин готовой одежды. Но зато после этого бомж превратился в человека. Так что в моем активе перед богами, когда я умру и попаду в мир мертвых, будет еще один хороший поступок. Остановились мы в частном пансионате Оркней, особенностью которого была полная конфиденциальность о клиентах. Поэтому можно записываться под любой фамилией. Здесь никого не интересовали документы, и я назвал две первые, какие пришли на ум. После чего снял два домика на берегу озера, оплатил проживание за неделю вперед, отключил телефон и приготовился к просмотру содержимого информационных носителей. Честно говоря, волновался. Ведь передо мной древние артефакты, наследие первопоселенцев и частичка иного мира, о котором я слышал много сказок и мало правды. Однако я унял волнение, собрался и вставил в переходник первый информноситель, по сути, часть Корабельного банка памяти, после чего открыл соответствующую папку и обнаружил огромное количество информации, Видео, документация, текстовые документы, рисунки и аудиофайлы. И с этого началось мое знакомство с древним наследием. Профессор Рохлин считал, что найденные артефакты могут содержать полное описание космического корабля, чертежи реактора и многое другое, что принесет пользу людям. Жаль, что он погиб, а иначе бы узнал, что был прав. На информационных носителях в самом деле содержались такие сведения, и теоретически на основе этих данных можно построить космический корабль. Не прямо завтра, а развивая соответствующее производство и подстегивая технологическое развитие государства. Все формулы, чертежи, космические карты и описание теории гиперпространства имелись. Бери и пользуйся! Но для того, чтобы осуществить данный проект, необходимо находиться у власти. Очень уж он грандиозен. И тогда я подумал, что Тейт Эрлинг мог бы использовать древние знания. Разумеется, если он станет царем. А мне возиться с технической документацией, формулами и теориями неинтересно. По той простой причине, что понимал, не потяну, не мой уровень. Впрочем, кое-что для себя я все-таки нашел. Информационные носители находились на колониальном транспорте «Рассвет». Это огромный космический корабль тоннажем 800 тысяч тонн с мощными силовыми установками, собственным вооружением и многочисленными шаттлами. Таким был один из кораблей, который доставил на нашу планету первопоселенцев, и накопители ДР хранили информацию не только о полете, но и о том, чем занимались пассажиры. Все видеозаписи судовых камер слежения сбрасывались в архив, и было их столько, что всей моей жизни не хватит просмотреть каждую. Однако имелась папка «Особо важные». И там я обнаружил нечто, что заставило меня крепко задуматься. Сюжет следующий. Шикарная каюта, и в ней два человека. Высокий статный блондин и невысокий толстячок. Люди как люди. Вот только один человек... Мне был знаком, хотя не только мне. Пожалуй, его мог узнать каждый второй житель нашей планеты, потому что звали его Сигурд Вальх. Он являлся инициатором переселения людей в мир Скант и основателем династии Вальхов. Это уже само по себе интересно, ибо четких изображений первого царя до наших дней уцелело немного. Но самое главное, о чем Сигурд Вальх, будущий царь, разговаривал со своим собеседником, которого он называл полковником Мареком. «А скажи мне, Сигурд, ты в курсе, сколько каждый год на Земле пропадает людей?» Полковник обращался к Вальху, словно к младшему. «Точные цифры мне неизвестны», — Сигурд покачал головой, — никогда этим не интересовался. «А я тебе скажу. Ежегодно на планете пропадает от 3 до 4 миллионов человек. Вдумайся в эту цифру!» Много. И это происходит не только у нас. Люди пропадают и на других планетах. А почему, как думаешь? Причины разные. Бизнесменов похищают ради денег, молодых красивых девок из-за тела, крепких мужиков как рабочую силу, а есть еще сироты, жертвы сексуального насилия, бомжи, бандиты, дезертиры, туристы, экстремалы, доноры органов и просто сумасшедшие. Правильно, таких пропаданцев 90%. «Ну и к чему вы завели этот разговор, господин полковник?» «Как тебе известно, несколько лет назад я возглавлял научно-исследовательский центр и курировал некоторые секретные разработки. Проблемами занимались самыми разными, но большинство проектов носило вспомогательный характер или служило прикрытием для основной работы». То есть официально средства и оборудование выделялось, скажем, на изучение синхротронного излучения, а на деле все отправлялось на секретную базу, с виду обычная воинская часть, а в реальности — лаборатория по исследованию параллельных миров. Сигурд Вальх скептически улыбнулся и сказал, «Слышал про это и знаю, что вы потерпели неудачу. Не спеши смеяться!» — полковник одернул Сигурда — Мы не смогли разобраться с тем, как попасть в параллельные миры. Признаю это. Однако смогли совершить иное открытие, не менее важное. «Да-да». Лицо Вальха снова приняло серьезное выражение. «Я весь во внимании. «Смотри». Полковник шутливо погрозил пальцем и продолжил. «Ты не физик, да и вообще к точным наукам равнодушен. Знаю это, и потому формулами, теориями и схемами...» Твою гуманитарную голову загружать не стану. Да и ни к чему это. Скажу только, что параллельные миры — реальность. И часть пропавших людей оказывается в других мирах. Произвольно возникают аномалии и открываются порталы между планетами. Выглядит это словно густой туман. И человек, самый обычный, входит в него и оказывается в ином мире. Доказательства есть. Показания очевидцев. Воспоминания путешественников, которые смогли вернуться, странные вещи и предметы из материалов, несуществующих на Земле или в наших колониях. Это все побывало в моих руках, и я лично разговаривал с теми, кто смог пережить переходы в иной мир и обратно. Однако ближе к теме. Группу ученых, за которыми я присматривал, привлекли для работы по этому направлению — Несколько лет у нас ничего не выходило. В основном накапливали материал, и потом случился прорыв. Мы вышли на финишную прямую и смогли собрать прибор, который позволял предсказывать появление соединяющих миры аномалий. Прибор просчитывал открытие дверей в иные миры, и мы могли посылать на ту сторону экспедиции. Не просто так, в неизвестности, без шансов на возвращение, а с указанием времени открытия порталов, и точными координатами следующей точки выхода. Понимаешь меня? Честно говоря, не очень. До сих пор слабо верится в существование параллельных миров. А зря. Хотя мы, как позже выяснилось, проникли не в параллельные пространства, у нас получилось нечто иное, сходное по возможностям и тоже связанное с аномалиями, которые являются разрывом в ткани реальности. Мы смогли открыть телепорты на отдаленные планеты нашей галактики. Не может быть. Может. Но почему я об этом слышу впервые? В конце концов, я не какой-то там сенатор из провинции, а глава неслабой столичной фракции. Не знаю, об этом поговорим потом. А пока я хочу продолжить свой рассказ. Продолжайте, полковник Марк. Нам оставалось совсем немного до триумфа, Мы просчитали появление порталов в нескольких районах и планетах Солнечной системы. А затем началась подготовка спецгрупп из ученых и военных, которые осуществили несколько пробных выходов. И наши ученые даже создали еще одну машину, которая не только предсказывала открытие порталов, а сама их открывала. Но тут начались неприятности. Сначала нам резко сократили финансирование, а потом... Разгорелась война с негуманами, и тему вообще прикрыли как бесперспективную. И я уверен, что это чистой воды предательство. Почему? А ты не догадываешься? Сам посуди. Сначала в исследовании грохнули миллионы кредитов, а потом все порушили. В один миг. Приказ уничтожить документацию, артефакты и экспериментальный образец машины. И мы все сделали. После чего... С нас взяли подписки о неразглашении и разогнали. Я еще некоторое время занимал должность директора научного центра, но всего три месяца, а потом пенсия. Ушел на покой и узнал, что костяк исследовательской группы, очень хорошие ученые, погиб. Кто-то выпал из окна, кто-то водки перепил, кто-то зацепил оголенный провод. В моем списке 21 человек, хотя, наверное, их больше. И в живых остались только двое. Я и майор Булганин, который руководил охраной объекта и сошел с ума. Почему мне оставили жизнь и кто отдавал приказ на зачистку? Для меня это до сих пор остается загадкой. Однако понятно, что это глава какой-то мощной спецслужбы или один из высших руководителей государства. И вот представь, каково мне было! Каждый день на протяжении долгих лет я ждал, что за мной придут. Это стало фобией, но никто так и не пришел. Система дала сбой, и я оказался никому не нужен. А потом ты предложил отправиться в колонию, и я согласился. — Ну и зачем вы мне это рассказали, господин полковник? — Мне надоело бояться. А еще... Полковник запнулся, и Вальх его поторопил. «Договаривайте, раз начали». На самом деле машин для фиксации, предсказания и открытия межзвездных телепортов было две. Одна большая — первый вариант, и ее уничтожили. Вторая — компактная. Радиус действия меньше, до 120 километров, зато легкая, всего 30 килограмм весом, и она уцелела. Ее спрятали вместе с черновиками рабочих журналов и несколькими интересными образцами из иных миров. Мы рискнули. Подумали, вдруг государство про нас еще вспомнит. Надеялись на это? А зря. «Значит, машина есть?» — уточнил Вальх. «Ага. Ее не нашли. Не стащили и не разобрали на металлолом. Поэтому я откопал прибор и забрал его с собой». И что мне с этой информацией и прибором делать? Для начала ознакомься с рабочими журналами, а потом подумай вот над чем. Как и я, ты понимаешь, что наше государство на грани. Вот-вот все рухнет в пропасть, после чего наступит анархия в своей самой жуткой и дегенеративной форме. И ты собираешься создать свое королевство, княжество или царство, верно? Да. Сигурт не стал отрицать очевидный факт. «Значит, после того, как ты станешь самовластным государем, тебе придется развиваться, и мой прибор телепортации поможет тебе. Уверен, такой бонус принесет пользу. Тем более, что мои агенты посетили несколько планет нашей империи и оставили маяки, на которые через аномалии может настроиться прибор. Только представь себе все выгоды». Не надо лететь за тысячи световых лет в метрополию. Достаточно включить прибор, и можно свободно перейти хоть на Землю, хоть на Марс или Венеру, на Алголь или Болеор. Затраты при этом минимальные. А что будете делать вы, полковник? Я стану куратором этого проекта и намерен иметь с этого проекта постоянный доход. А чтобы ты меня не кинул, код доступа к системе управления установкой — «Останется у меня». «По-моему, это лишняя перестраховка». Сигурд поморщился и пожал плечами. «Посмотрим», — полковник ухмыльнулся. «Ладно, об этом мы еще поговорим. А сейчас, пока в запасе есть немного времени, я хотел бы ознакомиться с рабочими журналами, а также увидеть предметы из параллельных миров и установку». «Это запросто. Пойдем». Полковник и будущий царь вышли, На этом сюжет оборвался. Но в папке было еще несколько: и, наблюдая за тем, что происходило на борту рассвета более тысячи лет назад, я смог составить общую картину. Итак, Сигурд Вальх, очень богатый человек, перебирался в мир Скант. Он собрал на корабле близких и преданных людей, которых взял с собой, и в их число попал полковник Марок который вывез с земли секретный прибор и часть технической документации о работе исследовательской группы. После чего полковник сделал Сигурду заманчивое предложение, которое он принял. Но затем между ними пробежала черная кошка. Сигурд требовал коды доступа к установке, а Марок отвечал отказом. И все закончилось плохо. В кают у полковника стали ломиться штурмовики Вальха, И Марк, достав личный блокнот, открыл его, посмотрел на ряд цифр и поджег. Блокнот вспыхнул и сгорел в один миг. Видимо, он был сделан из легко воспламеняющегося пластика. А затем в каюту ворвались штурмовики, полковник попытался отстреливаться и схлопотал в голову пулю. Глупо все вышло, но в жизни это не редкость. Хотим одного, а в итоге получаем совсем другое. Вместо богатства — нищета, вместо славы — забвение, вместо любви — одиночество. На этом моменте оборвалось последнее видео из папки, и опять в моей голове вопросы без ответов. Кто вел видеозаписи с каюты Марека и выделил их в отдельную папку? Чем все закончилось? Почему Сигурд не пошел на уступки полковнику? Всего этого я не знал однако догадывался, где сейчас могла находиться установка межзвездной телепортации. Под царским дворцом, в огромных хранилищах династии Вальхов. Если этот прибор уцелел, наверняка он там. И мне очень захотелось его увидеть, тем более что камера смогла зафиксировать цифры из блокнота. Конечно, шансов на то, что секретный прибор полковника Марака пережил тысячу лет, Мало. Но, с другой стороны, почему нет? Если информационные накопители, пролежав под вулканическим пеплом такой долгий срок, до сих пор в идеальном состоянии, аппарат тоже мог уцелеть. Но чтобы до него добраться или хотя бы провести расследование, куда он делся, мне необходим допуск к секретным архивам и хранилищам царя. Без этого ничего не выйдет. И подобное возможно только при одном условии — если Тейт Эрлинг станет новым государем. Подумав об этом, я улыбнулся. Судьба сама толкала меня вперед и подстегивала. Чем дальше, тем больше я связывал свою судьбу с Эрлингом. И это меня забавляло. Впрочем, я размышлял над этим недолго и продолжил перебирать файлы с борта колониального транспорта «Рассвет». Кто знает, возможно, найду еще нечто интересное, тайное и секретное.